рецепторными парами. Мы долго ломали голову. Для чего это? А это связано с сохранением здоровья коллектива. Один рецептор, универсальный, узнает «Я есть ИР». Парный ему, специальный рецептор, говорит «Я есть здоровый ИР с неповрежденной ДНК и гожусь для коллектива». А одним рецептором «Это нельзя проделать?» — спросил Шанкар. «Видимо, нет». Оливейра задумалась. «Это очень умная система. По нашей модели отдельную ИР-клетку можно представить в виде солдатского лагеря, обнесенного защитным валом. Приближается снаружи солдат. Своей униформой он сигнализирует. Я ваш». «Но мы видели достаточно военных фильмов и знаем, что униформу может надеть и враг. Если он войдет в лагерь, то может всех перестрелять» поэтому он должен дополнительно знать пароль. «Я все правильно описываю, сел?» «Безупречно», – кивнул Пик. «Тогда я спокойна». Итак, если два «ир» слились вместе, происходит следующее. Уже слитый с коллективом «ир» производит молекулу запаха – феромон. Через этот феромон клетки цепляются своим универсальным рецептором и инициируют первичное соединение – Опознавательный шаг «я есть ИР» состоялся, и все бы хорошо, но есть больные ИР с дефектной ДНК. Наш враг – это коллективный организм, который постоянно развивается и совершенствуется, поэтому он вынужден отбраковывать плохие клетки, не способные к развитию. Фокус кажется в том, что универсальный рецептор есть у всех клеток, а специальный рецептор могут образовать только здоровые, способные к развитию клетки. У больного ИР. Этого рецептора нет, и тут происходит чудо, которое должно внушать нам страх. Дефективный ИР не знает пароля, он не будет допущен к слиянию, его отторгнут. Мало того, ИР одноклеточные, и как все одноклеточные, размножаются делением. Естественно, вид, который постоянно развивается, не может допустить – Чтобы возникла вторая популяция, дефективная, поэтому они препятствуют размножению дефектных клеток. В этом месте феромон берет на себя двойную функцию. При отторжении он повисает на универсальном рецепторе дефектного ИР и превращается в быстродействующий яд. Он осуществляет запрограммированную смерть клетки, феномен, который обычно у одноклеточных не встречается. Дефектная клетка мгновенно погибает. «А как вы узнаете, что клетка мертвая?» — спросил Пик. «У нее прекращается обмен веществ. Мертвый ИР больше не светится. Свечение для ИР — биохимическая необходимость. Известный нам пример дает медуза Аэквория. Чтобы светиться, она продуцирует феромон. Тут все протекает похожим образом». При выделении аромата клетка светится, а сильные разряды молнии означают особенно активные биохимические реакции в соединении клеток. Если ИР светится, значит, они общаются и думают. Когда они умирают, свечение прекращается. Оливейра отвела взглядом присутствующих. Я скажу вам, что внушает нам во всем этом страх. Если ИР здоров и обладает неповрежденной парой рецепторов, феромон приводит к его слиянию. Если у него нет специального рецептора, феромон убивает его. Вид, который так функционирует, видит смерть другими глазами, чем человек. Для ИР-общества смерть – дело первейшей необходимости. ИР не пришло бы в голову пощадить дефективного члена. С их точки зрения это было бы необъяснимым идиотизмом. Но угрозу коллективу ИР реагирует логикой смерти. Нет мольбы о пощаде, нет сострадания, нет исключений, равно как и логика умерщвления не содержит в себе ничего чудовищного. Следовательно, Ир не поймут, почему они должны нас пощадить, ведь мы представляем для них конкретную угрозу. — Поскольку их биохимия не допускает этики, — вывела Ли, — как бы разумны они ни были. — Ну хорошо, — заметил Вандербильд, — что мы имеем с того, что знаем теперь их маленькую тайну? «Теперь мы можем с ними слиться. Класс! Я хочу с ними слиться!» Кроуф посмотрел на него долгим взглядом. «Вы думаете, они этого захотят?» «Могли бы попробовать». «Может, вы после поприпираетесь?» — сказал Эновик. «Мы с Карен придумали, как заставить одноклеточных думать».